Хала двое двойня родилась. Да ну! А и, и, и на кого похожи? На кого, на кого? На друг друга. А, Я слышал, что вас создана режиссер. О да, она режиссер. А где и над чем она работает, если не секрет? Не секрет, она работает дома. Дома? Дома, дома, режиссером семейных сцен. Залезли в сеть Первый радиомультфильм в стране Доступен теперь в онлайновом режиме Соул пелявых В сети интернет по адресу RadioShow.ru RadioShow.ru Новости культуры Недавно в честь Десятилетия компьютеризации России В Москве рядом с царь и царь Колколом Установили тюгунную царь-мыску RadioShow.ru Вот оно, это слово. Рубрика. Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что уже пятое поколение россиян пытается создать компьютер нового поколения? Но пока получается только шестое поколение россиян. Могучая, могучая. Я ведь не дурак. Да, не, не, да, не совсем не дурак. Особенно я не дурак выпить.